Урок 25. Послание к последователям Дорогие друзья! После осторожного и интеллектуального изучения предшествующих уроков, вы теперь знаете, что болезнь состоит из неизвестной, разложенной, бродящей массы отходов в человеческом теле. Она хранится десятилетия, а то и дольше по всему телу, но особенно в кишечнике. Вы также знаете, как неразумно и невежественно думать, что только одно знание того, что нужно есть, составляет полноценную исцеляющую диету. Ни один врач не знает огромной важности полной и глубокой очистки человеческой выгребной ямы. Всех более или менее дурачит природа, когда они начинают есть фрукты с желудком и кишечником, забитыми слизью и разлагающимися высокобелковыми продуктами, потребляемыми с детства. Вы уже знаете результат, если яды, к примеру, Щенидев калий, растворится слишком быстро и войдёт в кровообращение. То могут быть серьёзные последствия, даже смерть. И во всём этом винят естественную пищу человека: апельсины, виноград, финики и так далее. Моё учение ясно доказывает, что это до настоящего времени необъяснённое невежество относительно фруктовой диеты. Камень преткновения для всех других экспертов по исследованию пищи. которые проводят личные эксперименты и тесты. Тысячи раз я слышал, что тот же самый крик, даже от молодых и, возможно, здоровых людей, становившихся слабыми. И все эксперты, за исключением меня, говорят, «Да, вам нужно большее количество белка, по крайней мере ешьте орехи». Во время моих личных тестов по этой проблеме, я пытался преодолеть этот камень преткновения сотни раз. После двухгодичного лечения в Италии, воспаления почек с чихаточной тенденцией, голодая и живя на строгой бесслизистой диете, я съел один килограмм самого сладкого винограда и выпил около двух литров свежего сладкого виноградного сока, сделанного из лучшего и самого замечательного винограда, выращенного там. Почти немедленно я почувствовал себя так, будто сейчас умру. Ужасные ощущения одолели меня. Бешеный трепет сердца, чрезвычайное головокружение, которое вынудило меня лечь, начались жестокие боли в животе и кишечнике. После 10 минут произошло великое событие: диарея пенистая с слизью и рвота виноградным соком вперемешку с кислотной слизью. Затем произошло ещё большее. Я почувствовал себя так чудесно и настолько сильным, что сразу подряд выполнил 326 приседаний с выпрямлением рук. Все препятствия были удалены. Впервые в истории я показал то, чем был человек, когда он жил без обработанных продуктов, в доисторические времена, названный раем, потребляя фрукты, манну небесную. Впервые в истории человечество этого демона в трагедии человеческой жизни показали, и то, что он может и должен быть устранен прежде, чем человек снова сможет подняться к райскому здоровью, счастью. невосприимчивости к болезни, подняться до уровня богоподобного существа. Если Эдемский сад ранее на земле когда-либо существовал, то это должно быть был сад фруктов. В течение тысяч лет из-за неправильной цивилизации человек был затянут в бессознательное самоубийство. У меньшин дараба вынужден производить неправильную пищу, зарабатывая свой хлеб и кровь. А эти ненатуральные продукты вызывают болезни и смерть. Мир на земле, счастье и справедливость пока ещё остаются глупой мечтой. В течение тысяч лет Бог, рай, небеса, грех, дьявол, отредко находили интерпретацию, которая охотно удовлетворится и примет ясный, рассуждающий ум. Средний несчастный ближний думает о Боге, как о хорошем и всепрощающем отце. который позволит ему войти в рай в другом мире, безнаказанным за любые нарушения его законов. Теперь вы видите, почему цивилизация, вся религия, вся философия с их огромными жертвами в виде работы, времени, денег, энергии и были отчасти догадками. Волшебная формула для небес на земле, для рая должна быть прочтена так: Пройди свой путь в рае физически Но вы не пройдете ворота, охраняемые ангелом с пылающим мечом, пока не прошли через чистилище, чистящий огонь, голодание и исцеляющие диеты, через чистку, физиологическое очищение пламенем жизни в вашем собственном теле. В течение тысяч лет никто не избежал борьбы со смертью, вызванной неестественной жизнью, и вы должны будете оказаться перед ней однажды. Но вы, я и другие... которые изучили эту самую большую и самую важную правду жизни, являемся единственными, уже существующими сегодня, кто фактически, а не только умом, сошли с дороги темноты бессознательного самоубийства и идём на свет новой цивилизации, свет физической регенерации, как основы умственного и духовного пути продвижения к свету высшего, то есть духовного мира. Это даст схему серьёзной природы моей работы и необходимость вашей помощи в воплощении её в жизнь этого величайшего дела, которое вы можете выполнить. От него зависит не только ваша личная будущая судьба, но и судьба страдающего, несчастного человечества, находящегося на краю физического и умственного краха.